Литрес Чтец представляет Оксана Северная Университет благородных невест Глава 1 Алиса Суженый, ряженый, приди ко мне поужинать Суженый мой ряженый Заунывно нараспев растягивала слова Катерина, прикрыв глаза и чуть покачиваясь на скрипучем расшатанном стуле. Её тёмные кудряшки подрагивали в такт, а руки совершали хаотичные жесты над пламенем свечей. Завывание двоюродной сестрицы, которая также являлась моей соседкой по комнате, порядком отвлекало, от подготовки к приближающейся семимильными шагами сессии. Взгляд, в пятый раз скользивший по тексту учебника, рассредоточивался, и суть прочитанного ускользала. От едкого аромата свечей, расставленных по комнате, уже слезились глаза и перехватывало дыхание. Воображение живо рисовало суженных в чёрных смокингах разбегавшихся в панике от грозной Катьки платье невесты со сковородкой. «Уж я-то знаю, что сестрица и готовка — две вещи несовместимые. Поужинать? Чем ты суженого кормить-то будешь? Ты ж готовить не умеешь». Я пробормотала, вновь перелистывая учебник на страницу назад и отмахиваясь от навязчивого изображения. «От твоих недоваренных макарон все суженые разбегутся!» Катя замолчала, затем немного возмутилась, бросив в мою сторону недовольный взгляд. «Алис, ты как всегда. Я почти увидела его, а тут ты со своими замечаниями. Много ты вообще понимаешь в готовке?» Любой итальянец тебе скажет, что именно такими их надо готовить. И вообще, не мешай, я пытаюсь стереть границы разумного, чтобы увидеть мужчину моей мечты. Куда продуктивнее было бы сходить в клуб или хотя бы в бар. Вот там точно можно стереть любые границы и обзавестись хоть пятью с ужинами. Как тебе идея? Я захлопнула книгу и, поднявшись с кровати, нащупала свои ядрё на розовой тапочке. Срочно необходима ударная порция кофе, а ещё лучше — три порции, чтобы уж наверняка привести себя в чувство и настроиться на учебный лад. Суженые меня интересовали мало, равно как и отношения. Пережив предательство и измену, как раз перед Новым годом, новых отношений, а тем более замужества, не хотелось совершенно. Тем более перед глазами был пример матери, которая счастья в браке не нашла. «С ума сошла?» Катя округлила глаза, будто я сказала нечто из ряда вон выходящее. «Знаешь, какой сегодня день?» «Суббота! Последняя ночь перед началом сессии, спешу тебе напомнить!» Я зашлёпала тапочками по линолеуму в сторону двери. «Да чёрт с ней, с этой сессией! У меня наушник есть! Сегодня особенный день! В книге написано...» Сестра откнула в потрёпанный шарлатанский талмуд, раскрытый перед ней. такой день!» «Столько раз в году бывает. У меня мать как раз на отца погадала, а через три месяца замуж вышла». «Да, конечно, из-за гаданий в определенный день, а не из-за третьего месяца беременности». «То есть негоданиями родная тетушка занималась тот день? Ох, не гаданиями и она явно не всё рассказала Катерине про то, как именно она искала суженого. Но подливать масло в огонь мне не хотелось совершенно. «Охотно верю, Кать», — распахнула дверь и остановилась на пороге. «Я за кофе. Тебе принести пару чашек? Чтобы расширить сознание и раскрыть пятый глаз, или что ты там раскрыть собираешься?» Вот ты не веришь, а сама не пробовала никогда. Катя хмыкнула, а следом подскочила на месте. Ее глаза лихорадочно заблестели, а на губах заиграла улыбка. «Точно! Я тебе погадаю. Если ты сможешь предсказать, что я получу за экзамен, то я вся твоя. Суженые меня сейчас мало интересует. Мне нужен кофе». И 48 часов в сутках. Иди за кофе, а я быстренько успею заговор прочитать. У меня тут как раз припасено кое-что. Вот. Катька выхватила из хлама, заботливо разложенного на столе, небольшой замочек и вытащила из него ключик. «Да ты основательно подготовилась!» Я замерла на пороге. «Так-так...» Гадание должна провести кровная родственница. Взгляд сестры скользил по строчкам книги. В общем, ты берешь замок, я ключ. Ты выходишь за дверь, я произношу нужные слова, выбрасываю ключик в окошко. Ты кладешь себе под подушку замочек. И ночью тебе обязательно приснится суженый». Катя подскочила со стула и сунула мне в руку замочек, испещрённый какими-то странными узорами. Метал почему-то оказался тёплым и приятно согревал кожу. — А если козёл горный приснится, то мне за него замуж выходить придётся. Я усмехнулась. Я на такое совершенно не согласна. — Ты неисправима! Катя закатила глаза и вернулась за свой стол. «Всё предначертано! Вот увидишь! Иди уже!» Поправив пижамные штаны, я выскользнула за дверь. Из комнаты тут же послышались завывания, похожие на «ум-ом-ам», а затем глухое бормотание. Надела я замок на девицу красную. Приходи-ка, истины, забери свою прекрасную. Чушь какая-то. Катя, похоже, и правда вышла за границы разумного. Главное, чтобы к завтрашнему утру она вернула разум и включила мозги. Сдув прядь темных волос со лба, Я поспешила в сторону кухни. И чем дальше я отходила от комнаты, тем сильнее воняло гарью, а коридор заполнялся едким белёсым дымом. Кажется, у нас завёлся второй горе-кулинар. Похоже, пора вызывать пожарных. Ускорила шаг, выскочила за уголы, резко остановилась, разинув рот потому что вместо дверей кухни прямо передо мной в клубах белесого дыма появились самые настоящие ворота. Огромная махина метров пяти в высоту, перед которой в воздухе завис искрящийся ослепительно белым светом шар. «Вас приветствует университет благородных невест!» Тишину пронзил мелодичный, Радостный женский голос из ниоткуда, заставляя меня подпрыгнуть от неожиданности. «Университет? Невест? Что за чушь?» «Ну вот и приехали. Галлюцинации начались. Чёрт возьми, что за свечи жгла Катерина? Пройдите вперёд и положите правую руку на сферу все так же мелодично проговорил женский голос. Моргнула один раз, второй, третий, прищурилась, а затем потерла глаза тыльной стороной ладони, ущипнула себя за запястье. Но видение не исчезло. Напротив белесый шар разгорался всё ярче, будто притягивая меня к себе. Чёрт возьми, я потеряла сознание, и теперь мне всё это снится. Какое логичное объяснение происходящего можно ещё придумать? Потому что не верилась в то, что наша комендантша решила усовершенствовать кухню. Хотя... Стоп! Академия невест, значит. Так это Катюха устроила шоу. «Ворота наверняка просто декорация», — произнесла заклинание. «Теперь издевается, чтобы проучить меня за подколки. «Пройдите вперёд и положите правую руку на сферу», — повторил женский голос чуть более настойчиво. «Положите руку, значит, на этот бутафорский стеклянный гадальный шар. И что будет?» Развучит имя моего суженого?» Усмехнувшись, подошла к сфере и положила ладонь сверху. Шар оказался прохладным и твердым. Настоило только кожи соприкоснуться с ним, как он полыхнул оранжевым пламенем. Я даже дыхание затаила, наблюдая за огненными языками, бушующими под стеклом. А следом, В языках пламени отразилось моё удивлённое лицо. В карих глазах плескалось недоумение, под глазами серые синяки, тонкие губы распахнуты, тёмные длинные волосы, забранные в пучок, растрёпаны, как птичье гнездо. «Какие спецэффекты, Кать! Браво! Можешь заканчивать этот спектакль. Я тебя раскусила!» Оторвала взгляд от пламени и осмотрелась, пытаясь отыскать сестру. «Кать, хватит уже ерундой страдать!» Попыталась снять руку со сферы, но тщетно. Ее будто клеем «Момент» приклеили. Намертво. «Что за...» «Добро пожаловать в университет благородных невест!» Радостно заговорил раздражающий приветливый женский голос. И я опомниться не успела, как шар, вышибая весь кислород из лёгких, буквально втянул меня внутрь. Мир перед глазами закружился, будто я находилась внутри стиральной машинки. Казалось, что тело наизнанку вывернули, потом заново собрали. Но вот беда. Забыли поставить на место нечто жизненно важное. Согнулась пополам и зажмурилась. Всё внутри скрутило, к горлу подступила тошнота, и я была готова прямо сейчас распрощаться с ужином. Это всё явно не неудачная шутка Катерины. Но что тогда, чёрт возьми? Так, спокойно, Алиса. Это всё происходит не по-настоящему. Обычная галлюцинация от переутомления и чёртовых свечей. Всё пройдёт. Нужно всего лишь сосредоточиться. Я просто шла за кофе. Добро пожаловать в университет благородных невест. Я наставница. Кьяра Тейрера Дороген. Будто сквозь толщу воды зазвучал женский голос, который сменился громким возгласом: "О, всевышний ярк! И вот девица, благородная Шиами. Опять этот университет благородных невест. Галлюцинации продолжаются, однако, и становятся всё более реалистичными, чёрт возьми. С усилием распрямилась и распахнула глаза, тут же встретившись взглядом с совершенно незнакомой седоволосой женщиной. Ее сморщенное лицо напоминало печеную картошку в мундире, седые волосы были уложены в замысловатую сложную прическу, а маленькие прищуренные глазки разглядывали меня с долей брезгливости и недоумения. Губы вытянулись в тонкую ниточку, отчего выпеченный подбородок казался ещё острее. А одета дама была в длинный алый балахон до пят, скрывающий фигуру полностью. И стояла она посреди мрачного каменного коридора с высокими сводчатыми потолками и множеством дверей по одну сторону и полукруглыми окнами по другую. «Что за вид?» Женщина не унималась, отчитывая меня как школьницу, прогулявшую несколько уроков. «Брюки на благородной шиаме? Потрёпанная, измятая рубаха? Волосы не вымыты. Хамка какая-то. С какого перепуга она мне грубит так, будто имеет на это право? Будто я и правда школьница. Не на ту напала». «Вы вообще кто? И почему разговариваете со мной в таком тоне?» Стойко выдерживая её взгляд и пытаясь выглядеть уверенной, заговорила я. На самом же деле мысли лихорадочно скакали, пытаясь сопоставить факты и объяснить всё происходящее. Сон? Потеря сознания из-за того, что мало спала?» Или Катька меня с ума свела своими гаданиями на женихов, вот и мерещится всякое». «Что?» — голос незнакомки зазвенел от злости, а ноздри раздулись, как у огнедышащего дракона перед плевком. «Где книг, Ксен? Что за манеры? Над вами работать и работать! Это было первое предупреждение!» «Итак, это ваша комната». Дама махнула рукой, и дверь справа от меня резко распахнулась. «И приведите себя в порядок перед церемонией наречения имени». А в следующее мгновение незнакомка попросту исчезла. Вот просто взяла и испарилась в воздухе, будто ее и не было вовсе. «Да же!» крикнула в пустоту. «Да что, черт возьми, происходит? Что это за место? И как я сюда попала? Кто-нибудь объяснит?» «Не кричи!» Тихий женский голосок зазвучал из раскрытой двери. «Иначе Кьяра Дороген вернется, и всем будет только хуже». Развернувшись к двери, я обнаружила светловолосую девушку лет двадцати, одетую в простое, чуть расклешённое, тёмно-синее длинное платье с короткими рукавами-фонариками, подвязанное белым широким поясом на тонкой талии. Настоящая красавица, будто фотомодель. Но незнакомка выглядела испуганно. Она закусила нижнюю губу, и округлила голубые глаза. «Мне как раз нужно, чтобы она вернулась», — мотнула головой, и объяснила, что за фигня тут происходит. Потому что пока мне кажется, что всё это какой-то бред сумасшедшего. Что это за место вообще, где человек может просто испариться? Это университет благородных невест. а Акьяра Дорогин... «Наставница Шиами и служит драконорождённым. Она владеет силой». Девушка застыла и прислушалась, а следом её лицо побледнело ещё сильнее, и она одним рывком дёрнула меня в комнату. «Кто-то идёт. Заходи, иначе беды не миновать».